Ночь с 24 на 25 апреля. Архив. Ещё одна бессонная ночь, пропитанная сигаретным дымом и запахом старой бумаги. О чём думал Тори, когда передавал мне папку с большой цифрой 4 на обложке? Наверное, был слишком поглощён обидой, жаждал возмездия за украденные разработки. Наверное, считал, что я и так достаточно знаю о Дарском эксперименте. Довольно жестоко с его стороны. Но мне ли укорять его в жестокости? Касаться папки мерзко. Пожелтевший картон осыпающийся на краях, кажется, кожей мёртвого животного. Его взпухший живот туго набит тетрадями, отчётами и фотоснимками, грубым швом сиреет лента, завязанная на банд. Анатомированный труп Дарского эксперимента. Я бы так и откладывал изучение папки, если бы не имя Хлои Миллер в списках шестого отдела. Разумеется, моим первым желанием было вломиться в её галерею и устроить хороший допрос, но вовремя одумался. О чём мог спросить я, подопытный зверёк, послушно прыгающий за кормом? То, что я считал, я знаю об эксперименте достаточно. После изучения материалов я понял, что не знал о нём ничего. Группа молодых ребят улыбается с потрескавшегося снимка, аккуратно запаянного в прозрачную пластиковую обложку. Все коротко острижены, одеты в военную форму полуторавековой давности. Только вместо знаков отличия полосатые нашивки. На задней стороне снимка выведена надпись Wasps. Special experimental forces. Экспериментальный отряд специального назначения. Первые васпы в вас по истории. Смотреть на них всё равно, что смотреть фотографии прадедов в семейном альбоме. Нами кажется, что вон тот во втором ряду, белобрысый и курносый, похож на меня. Точас отмахиваюсь от этой мысли. Никто из первых васпов не был моим родственником. потому что они ещё не были васпами как таковыми, а только людьми. Им не дашь больше 20. Не новобранцы, но ещё и не закалённые сражениями вояки. Полич говорил, первые были добровольцами, и по истечении эксперимента им назначались льготы и повышенная пенсия. Интересно, многие ли до неё дожили. К фотографии прикреплено несколько машинописных листов. Это вольный перевод с эгерского языка. Оригинал не приложен. Уверен, он до сих пор хранится где-то в секретных архивах, недоступных ни мне, ни Торию. Но и этих листов достаточно, чтобы понять, как всё начиналось. Стенограмма интервью. Участники: доктор Мартин Ньюгрен и образец номер 7. Доктор Ньюгрен. Теперь вас будут называть седьмым. Номер семь. Да, Клаус предупредил нас всех. Прошу без имен. Это необходимо не только для конспирации, но и для чистоты эксперимента. Так точно, гер Нюгрен. Доктор Нюгрен, с вашего позволения. Для начала несколько стандартных вопросов. Отвечайте, не задумываясь и честно. Итак, вы гражданин Эггерского королевства? Так точно, доктор. Чистокровный эггерец. Сколько вам лет? 19. Вы женаты? Помолвлен. Почему согласились на эксперимент? Ради блага моей страны, герр доктор. И ради денег? Чем плохо желание обеспечить своим родителям старость, а будущей жене беззаботную жизнь? Ваша честность похвальна. Но готовы ли вы к реальным испытаниям? Я стал курсантом не для того, чтобы просиживать зад гер доктор. Пора преподавать урок южноудельским псам. Давайте оставим эмоции седьмой. Многие южноудельцы являются моими коллегами. Все мы работаем во славу науки. Скажите, вы уже ознакомились с договором? Да. Вопросы есть? Задавайте, не стесняйтесь. Моя задача обеспечить вам комфортное проживание на базе. Вопросов два, с вашего позволения. Во-первых, моим ведущим командиром назначен лейтенант Райтла, но ведь нашим подразделением командует Я же просил без имён. Так точно. Я хотел сказать, у нас уже есть командир эта номер 1. Ведущий командир прикреплён к каждому из вас, в том числе и к первому. Успех эксперимента зависит от того, насколько крепким окажется ваш стандом. И второй вопрос, Мы на базе уже 4 дня. Как скоро начнётся эксперимент? Не волнуйтесь об этом, седьмой. Он уже начался. Из записок доктора Мартина Нюграна. Если в изучении последствий гипотермии и перепадов давления мы достигли некоторых успехов, то скоординировать действия симбионтов крайне затруднительно. Препарат АТ постоянно отторгается организмом, вызывая побочные эффекты у подопытных: от головной боли и галлюцинаций до потери сознания. Но вот что любопытно. Придя в сознание, номер 9 пожаловался на боль в правой руке. Оказалось, его ведущий Т в момент эксперимента сильно ушиб локоть. Случай оказался не единичным. Избисец с номерами 5, 12, 20 и 23, вскоре стало ясно, что между ведомыми и ведущими действительно прослеживается телепатическая связь, которая проявляется лишь в состоянии сна либо обморока. Однако, стоит под опытным прийти в сознание, связь ослабевает и пропадает окончательно. Это полностью разрушает теорию телепатического общения между ведущим и ведомым без каких-либо технологий и средств коммуникации. В полевых условиях телепатическая связь также не работает. Причиной провала эксперимента я полагаю наличие сознательных волевых процессов и эмоциональных состояний у ведомого. Таким образом, мозг не воспринимает или блокирует информацию, поступающую от ведущего, тогда как находясь в бессознательном состоянии, подопытный более восприимчив и открыт. Следующая страница исписана непонятными научными терминами. И я в раздражении пролистываю их. Суть ясна. Договор на крови между вас по и человеком лежал в основе дарского эксперимента. Вот для чего создавался препарат АТТ. Усилитель, как называл его музыкант. Он настраивал нас подобно рации, мы позволял напрямую общаться ведущему и ведомому, командиру и подчинённому. Зачем тратить время на передачу и расшифровку кодов? Мысль быстрее любых сигналов. Приказы станут поступать прямо в мозг, и войска станут мобильнее и смертоноснее. Только люди не учли, что преградой на пути к осуществлению планов станет личность человека. И я вспоминаю слова профессора Полеча: дальнейшие эксперименты в этом направлении проводить на живых людях стало негуманно. Тогда их продолжили на неживых. Из записок доктора Мартана Нюграна. Продолжение. 20 марта в 9 часов 25 минут номер 19 доставлен в лазарет в тяжёлом состоянии. После этого номеру 19 и его ведущему командиру Е ввели препарат Ате согласно части 3 пункта 9 договора. В 6 часов 17 минут ведущий Е почувствовал резкую колющую боль в затылочной части головы, что спровоцировало обморок. Придя в сознание, жаловался на жжение в области спины, грудной клетки, живота и бёдер. При обследовании никаких повреждений не выявлено. Любопытно, что очаги фантомных болей в точности повторяют площадь ожогов. 24 марта выявлены мышечные судороги у образца 19. Ведущий е жалуется на непроизвольные судороги во время сна. Обоим внутривенно введено 2 мл препарата АТ. 29 марта. Идёт усиленная регенерация тканей у образца 19. Жалобы ведущего Е прекратились. Состояние стабильное. 30 марта. Состояние стабильное. 31 марта. Выявлена спастичность у образца 19. Давление резко повышено. Состояние близко к критическому. Временно прекращены вливания препарата. Снова неудача. Ведущие е просят не отключать образец из 19 от аппаратов. 1 апреля. Присутствие в лазарете ведущего е благоприятно сказывается на состоянии подопытного. Специальная мышечная гимнастика призвана снизить непроизвольные судороги у ведущего и подопытного образца. 5 апреля. Состояние образца 19 стабильное. Зрачки реагируют на свет. Давление постепенно выравнивается. Сердечная деятельность слабая с выраженной тахикардией. Появился глотательный рефлекс. 10 апреля. Выход из комы. Сознание спутанное, движения нескоординированы. Отмечена полная амнезия и нарушение речи. Полностью восстановить отмершие участки мозга невозможно. Заметки на полях. Можно ли первый опыт по воскрешению человека считать успешным? На мой взгляд, да. Несмотря на то, что по развитию образец 19 отстаёт от взрослой особи, регенеративные функции организма сохраняются и протекают успешно. Подопытный может выполнять простейшие команды, такие как встать, сесть, подать руку, принести стул. Должен отметить, что благодаря постоянной работе с ним ведущего Е, связь между ведущим и ведомым укрепилась. Ведущий Е уверен, что следствием такой работы станет выполнение и более сложных действий. Сейчас он работает над тем, чтобы образец 19 мог самостоятельно собрать из конструктора дом. Причём для общения с подопытным ведущий редко прибегает к вербальным средствам. Наличие телепатической связи подтверждается? Пока рано об этом говорить. Ясно одно. Отмерший мозг подходит нашим целям куда больше живого. Это позволяет наполнить его новой информацией. Но также встаёт вопрос, возможно ли повторение эксперимента с теми, кто не входит в состав экспериментального отряда Wesps. Для подтверждения или опровержения моей теории, все погибшие отныне будут доставляться на базу. Возможно, если их тела обработать составом и вовремя подвергнуть процедуре воскрешения, то эти послушные и сильные марионетки составят конкуренцию живым. Дочитываю страницу и едва сдерживаюсь, чтобы не разорвать её к чертям. Вместо этого яростно сминаю окурок и кидаю в пепельницу. Она уже полна разломанных и недокуренных сигарет. Это будет долгая ночь. Устало смотрю на фото, который из них образец с 19. Этот курносый, похожий на меня или тот неулыбчивый долговязый парень, небрежно облокотившийся о плечо друга. Я уверен, погибли все, положив жизни на алтарь науки. Нет, их не убили намеренно, но воспользовались телами после того, как сердца перестали биться, а личность ушла вместе с тем, что люди называют душой. Двадцать пять молодых курсантов, подписавших договор из корпорации Форса. Двадцать пять. первых в мире waspov и будущих приторианцев королевы. Из записок доктора Мартана Ньюграна. Продолжение. С этими проклятыми образцами явно что-то не так. Четверо подопытных из экспериментального отряда адекватно выдерживают посмертное состояние. Они обучаемы и послушны. Но дьявол бы побрал тех, кого привозят с поля боя. А гений из пяти обязательно оказывается испорченным. Я не имею возможности разбрасываться ценным материалом и всё ещё тешу себя надеждой, что в скором времени найду тонкую грань, отделяющую жизнь от смерти. Это позволит не только создать послушное смертоносное оружие, владением которым возвысится тегерское королевство, но и обуздать смерть. Да, я создам лекарство от смерти. Что вы скажете тогда, уважаемая профессора Стенбэх и Хатунин? Что скажет парламент во главе с её величеством? Эти бедные глупые твари в проверках залог вашего бессмертия. Пусть пока спят в кунст-камере. Придёт время, и армия монстров, не знающих ни холода, ни жажды, ни сожаления, ни страха, наводнит южноуральские земли. Я уже присмотрел себе неплохое поместье ближе к столице, где климат мягче и почти не бывает зим. Несколько страниц оригинала отсутствует. Досадная неудача. Ведущий командирэм скончался от полученных травм. Хуже всего, что следом скончался его ведомый номер 23. Образец прекрасно переносил посмертие. Состояние характеризовалось как стабильное. Агония наступила сразу после того, как у ведущего Эм остановилось сердце и длилась 10 часов. Повторное воскрешение с помощью препарата результата не принесло. Хотя спастичность сохранялась ещё в течение суток. Вскрытие провести не представилось возможным ввиду почти полного распада тканей, что покажут результаты химического анализа. По мнению моего южноудельского коллеги доктора Валовича, смерть видимо стала ожидаемым следствием смерти ведущего Согласно его теории, взаимосвязь воскрешённого подопытного и ведущего является скорее не взаимовыгодным симбиозом, как мы думали в начале, и как подтвердили это у живых образцов. А скорее комменсализмом или даже паразитизмом. Комменсализм отношение полезное одному, но безразличное другому симбионту. По мнению Воловича, хозяином в таких отношениях выступает ведущий, Он же регулирует связи видомого с внешней средой. Когда умирает хозяин, умирает и паразит. При этом, если умирает паразит, хозяин не испытывает от этого никакого дискомфорта. Это отчасти подтверждается недавней смертью образца номер 19, ведущий командир которого не только выжил, но взял на себя заботу о новом образце под номером 10. Не уверен, можно ли серьёзно рассматривать измышления доктора Воловича. Но его запросы в начале работы над автономностью под опытных образцов я удовлетворил. Также продолжается работа над отладкой физических возможностей оставшихся в живых под опытных отряда Wesps. Снова беру перерыв в изучении записей. Кем бы ни был доктор Валович, он оказался прав. Становится дурно от одной мысли, что я мог повторить судьбу образца 123. Недаром устав запрещал заключать договор с человеком. Сделав это, я превратил себя в смертника. Гибель Ториа означала бы и мою. Спасти меня могло лишь превращение в зверя. Ёжусь от выступившего на спине холодного пота. Листы на время откладываю в сторону. Туда же отправляю бобины с киноплёнкой, смотреть их не на чем. Вместо этого разглядываю фотографии. Они нечеткие и пожелтевшие от времени, но явственно различимы фигуры в белых халатах, склонившиеся над распростертыми на столах телами. От тел спускаются тонкие перекрученные трубки. На других фотографиях запечатлены бочкообразные и высокие в рост человека колбы. В них плавают скрюченные тела. Полагаю, это те испорченные образцы, о которых упоминал доктор Нюгрен. Уже не люди, но еще не васпы. Больше всего они похожи на шудр, не переродившихся мутантов, которые обслуживали ульи в моей прошлой такой далекой жизни. Вздрагиваю, наткнувшись на фотографию, где стоят двое. Пожилой человек в белом халате и худощавый парень с каменным выражением лица. Он протягивает пожилому человеку руку. Так может жестикулировать манекен. А я вздрагиваю, потому что хорошо различаю на форме парня знакомые нашивки и шеврон с литерой W. Уверен, будь фотография цветной, форма была бы красной. Красный цвет. Маркер отличающий воскрешённых от живых. На обороте фотографии две цифры: единица и восьмёрка. 18-й. Стенограмма интервью. Участники: доктор Станислав Волович и ведущий К. Доктор Волович. Вы сказали, вас беспокоит образец 18. Почему? К. Вы обещали не записывать разговор. Поймите, это крайне важно. Если что-то пойдёт не так, мы должны об этом знать, чтобы вовремя устранить проблему. Не уверен, проблема ли это. И всё же. Он не выполняет приказы. Вы хотите сказать, что у вас нарушена синхронизация? Что ж, давайте проверим вашего ведомого. Такое случается. Возможно, ему необходима отладка и повторное вливание АТ. Дело не в этом. 18-й отлично реагирует на импульсы, а я чувствую его достаточно хорошо, чтобы сделать некоторые выводы. Понимаете, он игнорирует приказы не потому, что не слышит меня, а потому что не хочет слушать. Что это значит? Сам хотел бы узнать. Иногда договаривайте. Иногда он пугает меня. Все эти, ну, мёртвые, они нас пугают. Ах, в этом всё дело, не волнуйтесь. Человек боится всего чуждого. всего, что выходит за рамки рационального. Скажите, вы религиозны? Я? Да нет. Какое это имеет отношение? Успокойтесь, вы сами ответили на свой вопрос. Вы отказываетесь воспринимать происходящее с рациональной точки зрения. Ваша совесть кричит, что это неправильно. Разве не об этом с детства твердили священники, что вмешиваться в планы Господа гордыня и хула? Что о воскрешении из мёртвых чернокнижие? Вы сами говорите как священник, но вы не видели его, не чувствовали на себе его взгляд. Это жутко. Как будто он он Продолжайте. Он не человек больше. Именно так. Он инструмент Может, вам станет легче, если я скажу, что парни из экспериментального отряда Уэспс, я имею в виду живых, конечно, они тоже побаиваются наших воскресших лазарей. Боюсь, доктор, в этом из-за кавыка. Никто из ваших воскрешенных не напоминает себя прежнего. Все эти люди умерли, их личности стерты. А что осталось? Что-то иное, что вы пытаетесь привить ребятам из экспериментального отряда. Так чего именно вы опасаетесь? Что у этого иного пробуждается сознание? Но ну, это уже не ваша забота, а наша. Позвольте нам самим оценить серьёзность так называемой проблемы. Уверен, вы сгущаете краски. Заметки доктора Станислава Валовича. Из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, а шум от крыльев её как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах её были жало. Власть же её была вредить людям 5 месяцев. Это всеображение умов. Как не поддаться заразе, игнорировать шепотки за спиной, взгляды полные страха и недоверия. Даже хвалёную учёную рациональность разъедает тихая паника, которая способствует не только и не столько наступлению армий Южного Уделия, сколько самостоятельность воскрешённых образцов. Они действительно сродни мифической Сранча. созданные для войны только внешне похожие на человека воскрешённые с помощью электричества и препарата у них проявляется сознание больше коллективное, чем индивидуальное они не общаются между собой, но действуют на удивление слажено, будто их ведёт единая рука Я рискнул выдвинуть на совещании идею, что индивидуальный подход более нерационален и даже вреден в сложившихся обстоятельствах. Модификация, производимая над живыми образцами, даёт хорошую базу: выносливость, регенерацию, а ещё чёткое разделение на касты и склонность к коллективизму. Любопытно видеть, как в посмертии редуцируется человеческое и проявляется новое инсектоидное. Они предпочитают держаться вместе роем, при этом любопытно наблюдать, как образец 18 пытается лидировать. За прошедший месяц мы отметили 3 случая, когда подопытные отказывались выполнять приказы ведущих, в то время как рядом находился номер 18. Новые инъекции препарата матери результата не дали. Мой коллега доктор Нюгрен настаивает на трепанации, и хотя его мнение всегда имело вес, сейчас оно не поддерживается большинством. Никто не решается спросить, что случится, когда все подопытные начнут показывать неповиновение. Стенограмма интервью. Участники: доктор Мартин Нюгрен и образец номер 18. Доктор Нюгрен. Номер 18, объясните свой поступок. Молчание. Доктор Нюгрен. Номер 18, вы обязаны отвечать, это приказ. Молчание. Доктор Нюгрен. Я приказываю, вы будете отвечать. Номер 18. Да. Доктор Нюгрен. Зачем вы сделали это? Зачем убили третьего? Он был жив. Молчание. Номер 18, повторяю вопрос. Зачем вы убили третьего? Он такой, как мы. И всё же он не такой, как мы. Что это значит, чёрт возьми? Васпы. Правильно. Что? Отряд Wasps? Да. Васпы. Правильно. Человек Плохо. Что за бред? Теперь не человек. Теперь правильно. Мы правильно. Довольно. Уберите из глаз долой. В утиль будет как мы. Вас п это правильно.